Глава 31. Анжела, я никогда не любила тех, кого мне полагалось любить. Моя жизнь шла вопреки любым планам. Родители подталкивали меня к определённой судьбе: престижная школа, элитный колледж. По их разумению, я должна была влиться в среду, которая принадлежала по рождению. Но как оказалось, я вовсе ей не принадлежала. До сих пор у меня нет ни одного друга из этого мира. И мужа на школьном балу я так и не встретила. Я никогда не ощущала близости с родителями и не тосковала по жизни в маленьком городке, где выросла. Со временем я оборвала все контакты с прежними знакомыми, да и соседями. Мы с матерью до самой ее смерти поддержали отношения лишь формально. А отец оставался для меня не более чем ворчливым политическим комментатором, сидевшим за противоположным концом обеденного стола. Но когда я переехала в Нью-Йорк и познакомилась с тётей Пег, презирающей условности, и лесбиянкой, легкомысленной и безответственной, которая слишком много пила, сарила деньгами и порхала по жизни в ритме танца, я сразу в неё влюбилась. Она подарила мне целый мир, мир, который стал моим. А ещё я познакомилась с Аливией, которая с виду вроде бы не внушала симпатии, но я полюбила её всей душой. гораздо сильнее, чем любила собственных родителей. Оливия презирала телячьей нежности, но была доброй и преданной. Она служила нам опорой, а для меня стала своего рода ангелом-хранителем. Все понятия о чести я получила от неё. Потом я встретила Марджери Луддскую, эксцентричной девчонкой из адской кухни. Её родители еврейские эмигранты из Польши, торговали трепёмом. Вот уж не думала, что мы подружимся. Но Марджери стала мне не просто другом и деловым партнёром. Она стала мне сестрой, которой у меня никогда не было. Я любила её всем сердцем, Анжела, готова была пойти ради неё на всё, как и она ради меня. А потом появился Натан, сын Марджери, слабый, болезненный мальчик, который, казалось, страдал аллергией на саму жизнь. Он был ребёнком Марджери, но и моим ребёнком тоже. Если бы планы родителей на мою жизнь осуществились, Я бы и сама стала матерью и нарожала бы им рослых и крепких будущих промышленников, превосходных наездников. Но вместо них мне достался Натан, чему я только рада. Я выбрала его, а он выбрал меня, и я его любила. Эти люди вроде бы такие непохожие и появившиеся в моей жизни почти что случайно и стали мне семьей, настоящей семьей Анжела. Я говорю о них, потому что хочу объяснить тебе. Последние несколько лет я любила твоего отца так же сильно, как и каждого из них. Поверь, в моём сердце нет более высокой похвалы для человека. Фрэнк стал мне близок, как и вся моя странная, прекрасная, неповторимая, случайная и самая настоящая семья. Такая любовь, какая была у нас с Фрэнком, была подобна бездонному колодцу с ответственными стенами. Упадёшь туда — и уже не выберешься. В последующие годы твой отец несколько раз в неделю звонил мне поздним вечером и спрашивал, «Хочешь погулять? У меня бессонница». «У тебя всегда бессонница, Фрэнк?» — отвечала я. «Да, но сегодня особенно плохой день. Мы гуляли в любое время года и в любое время ночи». Я никогда не отказывалась от его приглашений. Мне и самой нравилось бродить по Нью-Йорку, особенно по ночам. К тому же, я не из тех, кто любит поспать. Но главным образом, мне нравилось просто находиться рядом с Френком. Он звонил, я соглашалась пройтись. Он заезжал за мной из Бруклина на машине, мы высаживались где-нибудь в городе и дальше просто гуляли. Вскоре мы обошли весь Манхэттен по нескольку раз и начали осваивать районы подальше от центра. Никто не знал Нью-Йорк лучше Френка. Он показал мне кварталы, о существовании которых даже я не подозревала. В предутренние часы мы исследовали их вдоль и поперёк и всё время разговаривали. Мы гуляли по кладбищам и прумзонам, по набережным, по тихим улочкам с одноэтажной застройкой и в бетонных джунглях небоскрёбов. Мы прошли все мосты Нью-Йорка, а в городе их много. Никто нам ни разу не помешал. Даже странно. Нью-Йорк тогда считался местом небезопасным, но мы были словно неприкасаемыми. Обычно мы так погружались в разговор, что даже не замечали происходящего вокруг. Каким-то чудом улицы хранили нас от беды, и люди нас не трогали. Мне кажется, они нас даже не видели. Правда, иногда полицейские останавливали нас с вопросом, чем мы занимаемся, и тогда Фрэнк показывал им значок, поясняя, Я провожаю даму домой, даже если мы в тот момент находились в ямайском гетто района Краун-Хайтс. Почти каждую ночь он провожал меня домой. Такая у нас была легенда. Поздним вечером он иногда вез меня на Лонг-Айленд, и мы покупали жареные мидии в закусочной, куда он частенько заглядывал, круглосуточном заведении с окошком для автомобилистов, через которое можно было получить заказ, не выходя из машины. И мы отправлялись к заливу Ship'shead Bay поесть ракушек. Парковались прямо на пристани и смотрели, как рыбацкие суда выходят в океан. Весной Фрэнк возил меня за город, в Нью-Джерси. И мы ночью при свете луны собирали горьковатые листья дуванчиков для салата. Любимый сицилийский рецепт, говорил Фрэнк. Крутить баранку и гулять это он мог делать спокойно, без напряжения. Френк слушал меня с неизменным вниманием и стал мне самым близким другом. В нём была особая чистота, глубокая и непоколебимая цельность. Он никогда не хвастался, редкость для мужчин его поколения, не претендовал на особое положение. Обо всех своих ошибках и промахах он сообщал ещё до того, как я успевала их заметить. И чтобы я ему про себя не рассказывала, он никогда не осуждал и не критиковал меня. Мой отец Майво не пугала. В нём самом таился такой мрак, что Френка не страшили чужие тени. Но главное, он умел слушать. Я рассказывала ему абсолютно всё. Когда у меня появлялся новый любовник, я делилась с Френком. Я делилась с ним своими страхами, делилась триумфами. Я не привыкла к мужчинам, которые умеют слушать, Анджела. Что до твоего отца, Он не привык к женщинам, готовым посреди ночи прошагать рядом с ним 5 миль под дождём в Квинсе, просто чтобы составить ему компанию во время бессонницы. Он не собирался уходить от жены и ребёнка. Я это знала, Анджела. Таким уж он был, Фрэнк. А я не собиралась заманивать его в постель. Даже если забыть про его телесные и душевные травмы, навсегда отменившие для него секс, я бы никогда не завела роман с женатым мужчиной. Больше никогда. Более того, я даже не мечтала выйти замуж за Фрэнка. Брак устойчего вызывал у меня ассоциации с ловушкой, и я ни с кем не стремилась туда угодить, а с Фрэнком особенно. Я не представляла, как мы сидим за завтраком, читая утренние газеты, планируем отпуск. Не, то были картинки из нашей жизни. Наконец-то Я не уверена, что мы с Френком сохранили бы столь глубокую любовь и нежность, будь секс частью нашей истории. Во многих случаях секс становится уловкой, сублимацией близости. Узнав тело партнёра, мы позволяем себе не углубляться в изучение его души. Так что хоть нас с твоим отцом и связывали очень прочные отношения, существовали мы поразень. Единственный район Нью-Йорка, где мы ни разу не гуляли. Его родной Южный Бруклин, или Карл Гарденс, как его впоследствии прозвали риелторы, хотя твой отец никогда так не говорил. Южный Бруклин принадлежал его семье в широком смысле слова, его племени. Из уважения мы не заступали на эту территорию. Мне так и не довелось узнать его племя, как и ему моё. Я коротко познакомила Френка с Марджери, и мои подруги само собой были о нём наслышаны, но Он не умел сходиться с людьми. Что тут поделать? Устроить званый приём, чтобы похвастаться довым другом, заставить человека с неврозом толкаться среди людей, вести светскую беседу, держа коктейль в руке? Ну уж нет. Для моих друзей Френк так и остался ходячим призраком. Они признали его важное место в моей жизни, потому что я об этом сказала. Но они его так и не поняли. У них просто не было возможности. Какое-то время я питала надежду, что они с Натаном когда-нибудь встретятся и Фрэнк заменит моему малышу отца. Но и тут ничего не вышло. Он еле-еле справлялся с ролью отца для тебя, Анжела, родной дочери, которую он любил всем сердцем. Я не имела права подбросить ему ещё одного ребёнка, ещё один повод для угрызений совести. Я ничего от него не требовала, Анжела, а он ничего не требовал от меня. только спрашивал, хочу ли я прогуляться. Так кем же мы были друг для друга? Как это назвать? Нас определенно связывали отношения более чем дружеские. Был ли он моим возлюбленным или я его любовницей? Никакое определение не подходит. Все они описывают лишь то, кем мы не были. Одно могу сказать тебе, Анжела. У меня в сердце... Был пустой вымерший уголок, о котором я и не догадывалась. И Фрэнк его занял. И когда Фрэнк поселился у меня в сердце, я обрела любовь. Мы никогда не жили вместе, не спали вместе. Но он стал частью меня. Всю неделю я копила впечатления, чтобы при встрече поделиться интересными историями. Я советовалась с ним, потому что уважала его мнение. Я любила лицо Фрэнка, потому что это было его лицо. Даже его шрамы казались мне красивыми. Его кожа напоминала мне потрёпанный переплёт древней священной книги. Меня очаровывали те часы, что мы проводили вместе, и те загадочные места, в которые мы забредали, как в ходе прогулок, так и в ходе разговоров. Наше общение развивалось словно в другом измерении. Вот как я это ощущала. У нас всё было не как у людей. Мы даже ели только в машине. Тем же мы были друг для друга. Мы были Фрэнком и Вивиан, бродявшими по Нью-Йорку бок о бок, пока все остальные спят. Обычно Фрэнк звонил по вечерам, но однажды, летом 1966 года, когда стояла невыносимая жара, он вдруг позвонил в середине дня и сказал, что нам нужно встретиться немедленно. Он был в панике. И примчавшись в ле ателье, выскочил из машины и принялся ходить взад-вперёд у витрины. Таким беспокойным я его ещё не видела. Я передала недошитое платье помощнице, выбежала на улицу и села в машину. "Поехали, Фрэнк", сказала я. "Давай же, поехали". Он повёз меня на аэродром Флойда-Беннета в Бруклин и всю дорогу вёл машину молча, на пределе допустимой скорости. На лётном поле остановился на незаасфальтированной площадке в конце взлётной полосы. откуда можно было видеть заходящие на посадку военные самолёты. Тут я поняла, что дело серьёзное. Он приезжал на аэродром только когда всё остальное не помогало. Его успокаивал рёв самолётных двигателей. Я прекрасно понимала, что не стоит спрашивать, он сам расскажет, когда справится с приступом паники. Мы сидели в убийственной июльской духоте в машине с выключенным двигателем и слушали, как тикает остывая мотор. Тишину нарушал лишь грохот приземляющихся самолетов. Я опустила окно, чтобы хоть немного проветрить салон, но Фрэнк даже не заметил. Он все еще сидел, вцепившись в руль, так, что побелели костяшки пальцев. В полицейской форме, наверное, было страшно жарко. Но он, похоже, опять ничего не замечал. Очередной самолет коснулся земли, и та задрожала. «Сегодня я был в суде», — наконец сказал он. Ясно, ответила я, просто подтверждая, что слушаю. Давал показания в деле о краже со взломом. Какие-то наркоманы вломились в скабинную лавку в том году, избили хозяина, так что их обвинили ещё и в нападении. Я первым прибыл на место преступления. Твоему отцу Анджело часто приходилось выступать в суде свидетелем по полицейским делам. Ему это не нравилось, но ещё бы сидеть битком набитым зале суда. Но такую панику На лице я видела у него впервые. Значит, случилось что-то еще. Но торопить Фрэнка я не стала. И я встретил одного старого знакомого, наконец проговорил он. Он по-прежнему не отпускал руль и смотрел прямо перед собой. Мы служили во флоте вместе. Родом он с юга. Тоже был на Франклине. Том Денно его зовут. Много лет я не вспоминал это имя. Сам-то он из Тенниси. Я и не знал, что теперь он живет здесь. Те ребята с юга, они же после войны всегда возвращались в родные места, правильно? Но нет. Он перебрался в Нью-Йорк. Живет, правда, черт знает где, на Вест-Энд-Авеню. Короче, он стал адвокатом. И сегодня был в суде. Защищал паренька, который вломился в скобяную лавку. У родителей мальца, нибудь, деньги водятся, раз наняли ему адвоката. Том Дено. Но ну, надо же. Ты, наверное, удивился. Я просто дала ему понять, что я здесь и слушаю его. Помню Тома, когда тот только прибыл на корабль новобранцем. Точную дату не скажу, но приехал он в начале 44. Елся прямо с фермы, деревенский паренёк. Если считаешь нас городских суровыми ребятами, погляди лучше на деревенских. По большинству они росли в такой нищете, что тебе и не снилось. Я-то думал, мы бедные, но по сравнению с ними мы были просто богатей. Эти мальцы и еды-то столько в жизни не видели, сколько нам давали на корабле. Помню, ели они, как в последний раз, аж за ушами трещало. Впервые в жизни им не приходилось делиться с десятком братьев. Некоторые ботинок в жизни не носили. А их выговор я ни разу такого не слыхал, и половину слов не понимал вовсе. Но сражались они, как черти. Даже когда нас обстреливали, они находили повод для битв. Между собой дрались постоянно, задирались к морским пехотинцам, охранявшим адмирала, когда тот был на борту. Они ничего не умели, кроме как расчищать себе дорогу кулаками. И Том де Но из них был самый задиристый. Я кивнула. Фрэнк редко рассказывал о службе на корабле и о тех, с кем вместе воевал. Я не понимала, к чему он клонит, но знала, что это важно. А я, Вивиан, никогда не был ни задирой, ни друченом. Он цеплялся за баранку, как за спасательный круг, удерживающий его на плаву. И вот как раз на палубе один из моих ребят, парнишка из Мэриленда, на минутку отвлекся, оступился. Его голову затянуло в пропеллер. Оторвало напрочь прямо у меня на глазах. Нас даже не обстреливали тогда. Так, обычный день, обычная служба. И вот, значит, лежит передо мной безголовое тело. И я понимаю, что нужно срочно убрать его. Ведь самолеты приземляются каждые две минуты, и скоро прибудет следующий. Не должно быть на палубе авианосца посторонних предметов. Но я как окаменел. И тут, значит, подбегает том дно, хватает труп за ноги, оттаскивает прочь. Наверное, на ферме они так свиные туши таскали. И даже бровью не повел. Сразу понял, что надо делать. А я так и стою столбом. И том хватает меня и тоже оттаскивает, чтобы я не стал следующим, значит, меня, офицера, представляешь, волочит прочь новобранец. Он даже у дантиста ни разу не был этот Том. Как вышло, что он стал адвокатом на Манхэттене? А это точно был он, спросила я. Да точно. Он меня узнал. Подошёл и заговорил со мной. Знаешь, Вивен, он из клуба 704. Господи Боже. Он с горечью взглянул на меня. "Я не знаю такого клуба", мягко заметил я. После атаки камикадзе на Франклине остались 704 члена экипажа. Капитан Герис назвал их клубом 704, сделал из них героев. А может, они и правда герои? Героически выжившие, как говорил Герис. Те, кто не покинул корабль, не дезертировал. Они каждый год собираются, вспоминают былое и подвиги. Фрэнк, ты не дезертировал. Даже в ВМС это признали. Тебя выбросило за борт взрывной волной. Неважно, Вивен. Я был трусом задолго до атаки. Паника в голосе пропала. Теперь он был зловеще спокоен. Неправда, возразил я. Не спорь, Вивен. Я был трусом. До той атаки нас месяцами обстреливали, и я еле держался. С самого начала не выносил бомбёжек. Помню Гуам. В июле 44-го мы разнесли его до основания. Мне казалось, на острове ни былинки не осталось, такой ад мы там устроили. Но когда в июле на Гуам высадились наши войска, ото всюду полезли японские солдаты и танки. Как они пережили бомбардировку, ума не приложу. Наши пехотинцы сражались храбро, японцы сражались храбро, но я нет вверен. Меня пугали сами выстрелы. они ведь стреляли даже не в меня. Тогда-то у меня и началось. Панические приступы, тики. Ребята прозвали меня трясучкой. Какая низость, сказала я. Но они были правы. Нервы у меня стали вообще никуда. Однажды нашему самолёту не удалось сбросить бомбу. Снаряд весом в сотню фунтов застрял в открытом люке. И вот пилот сообщает по радио, что бомба в люке заклинила, и он заходит на посадку, представляешь? Во время посадки самолет растрясло, и снаряд попросту выпал на палубу. И вот мы, значит, стоим, а по палубе катится бомба. Сто фунтов. И тогда твой брат и другие ребята подскочили и столкнули ее за борт, как нечего делать. А я опять застыл столбом. Не мог ни помочь, ни даже пошевельнуться. Вообще ничего. — Теперь уже не важно, Фрэнк. Он словно меня не слышал. А в августе 44-го нас накрыл тайфун, но мы по-прежнему совершали вылазки и принимали на борт самолеты, хотя палубу захлёстывали волной высотой с дом. И ты бы видела этих пилотов, Вивиан. Приземляются на посадочную полосу размером с почтовую марку посреди Тихого океана, в самый разгар бури, даже глазом не моргнут. А у меня руки трясутся. Хотя проклятый самолет веду совсем не я, Вивиан. Наш конвой называли Убойной шеренгой и считали самыми крутыми ребятами во всём флоте. Но я так крутым не был. Фрэнк попытался успокоить я его: "Не мучай себя, дело прошлое". А потом в октябре японцы стали посылать к нам смертников. Поняли, что победа за нами и решили уйти красиво. По дороге прихватив как можно больше наших, они валились с неба как град в июне. Как-то в октябре их прилетело 50 за один день. 50 камикадзе, ты представляешь? Нет, не представляю. Наши ребята отстреливали их одного за другим, а на следующий день прилетали новые. Я знал, что рано или поздно один из них в нас врежется. Мы же стояли всего в милях в 50 от японского берега. Лучше мишени не придумаешь, а нашим ребятам хоть бы что. Расхаживают себе по палубе, будто никакой угрозы и нет. Каждый вечер мы слушали токийскую радиостанцию, и японцы уверяли, что, мол, Франклин уже потоплен. Тогда-то у меня и началась бессонница. Я не мог ни есть, ни спать. Каждую минуту меня трясло от ужаса. С тех пор ни разу нормально не заснул. Некоторых пилотов, камикадзе, самолеты которых удавалось сбить, мы вылавливали из воды и брали в плен. И вот ведут как-то такого пилота в камеру для арестантов, А он вырвался, подбежал к краю палубы и сиганул за борт. Утопился, лишь бы не попасть в плен. Умер с честью прямо у меня на глазах. Когда он бежал по палубе, я успела взглянуть ему в лицо, Вивиан. Богом клянусь. Мне было куда страшнее, чем ему. Я видела, что Фрэнка затягивает в воронку воспоминаний, что не сулило ничего хорошего. Надо было вернуть его к реальности, к здесь и сейчас. А что случилось сегодня, Фрэнк? Когда в Стоуме мы до но узнали друг друга в залисе суда. Франк Шум на выдохнул и ещё крепче вцепился в руль. Передача показаний он подошёл к мне, даже по имени меня помнил. Спросил, чем я занимаюсь, и рассказал, что сам держит адвокатскую практику, живёт в Верхнем Вест-Сайде, учился там-то, а детей отдал в такую-то школу. Короче, бахвалился, как у него всё хорошо. После атаки он с остатками экипажа привёл Франклин на Бруклинскую вир. И решила сесть в Нью-Йорке. Но акцент у него до сих пор прежний, как у парнишки с фермы, хотя костюм его стоит, наверное, как весь мой дом. А потом оглядел меня так презрительно и спрашивает: "А ты, значит, обычный коп? Вот где нынче служат офицеры флота?" Господи. Что тут ответишь, Вивиан? Я просто кивнул. А он такой: "У тебя хоть табельное оружие есть?" Я в ответ сморозил какую-то глупость, типа: "Да, но стрелять ещё ни разу не приходилось". А он мне: "Да где уж тебе, трясучка? Ты всегда был тряпкой". И ушёл. "Пусть катится ко всем чертям", выплюнула я и сжала кулаки. Меня захлестнула такая мощная волна ярости, что шум в ушах, пульсация прилившей к искам крови на минуту заглушил рёв двигателя самолёта, заходившего на посадку прямо перед нами. Мне захотелось выследить Тома дыной и вцепиться ему в глотку. Да как он посмел! А еще хотелось обхватить Фрэнка обеими руками, обнять, утешить, но я не могла, потому что война так его искалечила, что отняла даже шанс найти утешение в объятиях любящей женщины. Так жестоко и так несправедливо. Я вспомнила, как Фрэнк рассказывал мне о дне атаки. Когда взрывной волной его выбросило за борт, он всплыл на поверхность, Я очичился в мире, объятом пламенем. Горела даже морская вода, по ней тянулась плёнка пылающего топлива. Пропеллеры упавшего самолёта раздували огонь, как кузнечные мехи, с новой силой опаляли тонущих людей. Франксобразил, если сильно барахтаться, то вокруг образуется небольшое водное пространство, куда пламя не распространится. Так он и делал. Почти 2 часа на половину уже обгорев, отталкивал от себя огонь, пытаясь оградить от пылающего ада свой маленький кусочек мира. В тот момент я поняла, что все эти годы Фрэнк занимался тем же самым. Пытался найти безопасное место в мире, место, где он перестанет гореть. Том де но прав, Вивиан. Я всегда был тряпкой. Мне жутко хотелось утешить его, Анжело, но как? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Что я могла ему дать, кроме своего присутствия и готовности выслушать его ужасный рассказ? Мне хотелось сказать, что он герой, сказать, что он сильный и храбрый, о том, доно и остальные из клуба 704 ошибаются. Но я знала, что это не поможет. Он не услышит меня, не поверит моим словам. Но я должна была хоть что-то сказать. Ведь Фрэнк невыносимо страдал. Я зажмурилась и попыталась придумать правильные слова. Она потом просто открыла рот и заговорила, слепо надеясь, что судьба и любовь подскажут мне нужные фразы. Ну и что? сказал я. Даже если он и прав, какая разница? Я говорила громче и резче, чем собиралась, и Фрэнк удивлённо повернулся ко мне. Даже если это правда, Фрэнк. И ты тряпка. Если ты вообще не создан для войны и сражений, Это и есть правда. Ладно, допустим. Давай предположим, что так и есть. И что это означает? Он молчал. Что это означает, Фрэнк? Отвечай. И ради бога, убери ты руки с проклятого руля, мы никуда не едем. Он наконец отпустил баранку, сложил ладони на коленях и уставился на них. Допустим, ты тряпка, Фрэнк. Что это значит? Скажи мне. Значит, что я неудачник? Не мужчина. Он говорил так тихо, что я еле разобрала его ответ. А вот и нет, Фрэнк. Ты ошибаешься. Ты ошибаешься, Фрэнк. Это вовсе не значит, что ты не мужчина. А знаешь, что это на самом деле значит? Ровным счётом ничего. Он растерянно заморгал. Я раньше не говорила с ним таким тоном. Послушай ко меня. Фрэнк Грека, если ты трус, предположим чисто теоретически, что так и есть, это ничего не значит. Возьмем, например, мою тетю Пег. Она алкоголичка, не умеет себя контролировать. Выпивка портит ей жизнь и приносит кучу бед. И знаешь, что это значит? Ничего. Ты считаешь ее плохим человеком, неудачницей? Вовсе нет. Просто она вот такая. В ней случился алкоголизм, Фрэнк. Только и всего. С нами случаются разные вещи, и мы такие, какие есть. Тут уж ничего не поделаешь. Или вот мой дядя Билли. Тут попросту не умел держать слово или хранить верность. Но это ничего не значит. Он был прекрасным человеком, Фрэнк, и при этом совершенно ненадёжным. Но это ничего не значило. Мы всё равно его любили. Но мужчина должен быть храбрым, узразил Фрэнк. Кому должен? почти зарыла я. Женщины тоже должны быть скромными. А ты посмотри на меня. У меня было столько мужчин, что и не сосчитать. И знаешь, что это говорит обо мне как о человеке? Да ничего, Фрэнк. Я просто так живу. Ты же сам сказал, Фрэнк, мир не чёрно-белый. Так и сказал в первый же вечер. Так приложи же свои слова к собственной жизни. Не бывает универсальных правил, которые подходят всем. У каждого своя природа, и с каждым случается нечто такое, что мы не можем контролировать. С тобой случилась война. Ты не создан для войны. Ну и что? Да абсолютно ничего, чёрт возьми. Прекрати себя терзать. Но крутые ребята вроде Тома Дэнно Ты ничего не знаешь о том дне. С ним тоже что-то случилось, я тебе гарантирую. Чтобы взрослый человек так накинулся на бывшего сослуживца с такой жестокостью? О, даже не сомневайся. Жизнь его тоже не пощадила. Как следует изломала. Мне и дело не до этого засранца, но в жизни всякое случается, Фрэнк. Мир не чёрно-белый. Прими его и живи дальше. И тут Френк заплакал. Я и сама чуть не разрыдалась, но старалась держать себя в руках, потому что его слёзы были гораздо важнее моих, да и позволяла он их себе неизмеримо реже. В тот момент я отдала бы несколько лет жизни, лишь бы обнять его ангела. Именно там и тогда. Но это было невозможно. Как нечестно, повторял он. Да, милый Нечестно. Но так уж случилось. Просто так вышло, Фрэнк. И это ничего не значит. Поверь, ты чудесный человек, и никакой не неудачник. Ты лучший мужчина из всех, кого я знаю. Только это и важно. Он продолжал плакать, сидя от меня на безопасном расстоянии, как обычно, но всё-таки сумел убрать руки с руля. Всё-таки сумел рассказать мне о том, что произошло. Здесь, в раскалённой от жары машине, в данный момент находился его безопасный кусочек мира, тот, куда не доставали языки пламени. Здесь он сумел говорить честно. Я сидела с ним, пока он не успокоился. Я готова была оставаться рядом сколько потребуется. Больше я сделать ничего не могла. В тот день у меня была одна задача оставаться рядом с этим хорошим человеком, присматривать за ним со стороны. пока он не успокоится. Когда к Фрэнку, наконец, вернулось самообладание, он уставился в окно и с тоской спросил. «И что же нам теперь делать, Вивиан?» «Не знаю, Фрэнк». «Может, и ничего, но я рядом». Тогда он повернулся и посмотрел на меня. «Я не могу без тебя жить, Вивиан», — сказал он. «Ну и хорошо, тебе и не придется». Вот так, Анжела. Мы с твоим папой по-своему признались друг другу в любви.